Глава 13 Кассандра. Я не думала, что можно обрадоваться при виде кессианского города, но вздохнула с облегчением, когда из-за деревьев появился кой. Город с высокими каменными стенами напоминал тюрьму, однажды войдя в которую, больше никогда не сбежишь. Несмотря на свою решительность, теперь, опираясь на толстый ствол, Извилистого вилистого старого дерева с неизвестным названием я никак не могла отбросить сомнения. Слишком много историй довелось мне слышать об этом месте. Лео шел слегка позади, но когда поднялся вровень со мной, тоже остановился, глядя вниз со склона холма. Туда, где городская стена очерчивала четкую грань между лесом и цивилизацией. город выплескивался за свои стены в южную сторону, но не в северную. Это было бы как просить челтейцев прикончить тебя во сне. Не такой большой, как я ожидал сказал Лео Вилиус, осматривая город. По дороге внизу сновали взад вперед люди словно день был самый обычный, ничем не отличался от остальных. Не такой большой, как ты ожидал? удивилась я. Он огромный. «Мой отец отзывается о Кое так, что можно подумать, будто его зубчатые стены касаются облаков. Город Кой великий и неприступный, с еще более неприступным замком. Лишь великий герой мог бы приступом взять эту крепость. Уверена, если бросить на штурм достаточно солдат, можно взять что угодно». Его светлость не отрывал взгляда от замка. Многочисленные наружные башни были увешаны алыми флагами, словно кровь заливала камень. Философ-антицин как-то попытался рассчитать, сколько солдат на это потребуется. «Неужели? И сколько?» «Прежде чем нежеланный гость войдет в троны зал Алкоя, умереть должны будут более десяти тысяч. План, наверное, заключался в том, чтобы сложить кучу трупов и карабкаться по ней вверх?» Лео Виллиус бросил на меня очередной неодобрительный взгляд. Если бы это было так просто. Его план был достаточно сложен, почти невозможен для исполнения. Лучше просто послать одного человека. Он напыщенно поклонился. Забавно, что мои враги тоже наняли всего лишь одну женщину. «Прекрати разговаривать так, будто мы с тобой оба блаженны, божье дитя», — произнесла я и указала на город. «Каковы бы ни были твои планы, Я здесь не для того, чтобы помогать тебе. У меня есть свои. Я довела нас сюда, и никто не умер, так что. Да, правда, я едва не умер. Те грибы оказались ошибкой, еще ящерица прошлой ночью. Он поморщился, но глаза смеялись. Ты должно быть очень хорошая шлюха, потому что наемный убийцу из тебя ужасный, и повар еще хуже. Нож сам прыгнул мне в руку, и веселье его светлости улетучилось, когда клинок кольнул его шею. Глаза Лео Виллиуса округлились, но проклятая гордыня помогла ему устоять. «Я никогда тебе не говорила, что я шлюха. Ты опять вытворяешь то, чего сам знаешь делать, не следует». Он молчал. Лишь глаза едва заметно блеснули. «И запомни». Как только ты станешь просто надоедливым, а не полезным, ты узнаешь, насколько плохой из меня наемный убийца. Я убрала нож. А теперь давай двигаться, пока меня не стошнило от одного вида этого проклятого места. Как прикажете, ваша шлюшность? Он пошел вперед, но через несколько шагов опять оглянулся. Или надо называть себя «ваше душегубство»? «Шлюшегубство». В ответ я зарычала и толкнула его. Он со смехом двинулся вперед по извилистой дороге, ведущей из леса к городу. Не считая нас, на ней не было ни души, а дорогу на юг заполняли телеги, торговцы, путешественники и даже ярко разукрашенный экипаж кисянского священника. «Путь к границе должен быть более оживленным, сказал Лео, словно решив, наконец, подтвердить серьезность своих намерений. Кой — один из самых крупных торговых постов. Засада на доме на селе могла отвратить людей от поездок. Согласен? Как они обрадуются, узнав, что это была просто ужасающая ошибка, и ты все еще жив. Можешь взять в жены принцессу, и все будут жить долго и счастливо. Это же Кессия. Верно подмечено. Прекратив жаловаться на свои усталые ноги, его светлость стала уже не таким плохим спутником. Научился даже разводить костер, получал извращенное удовольствие от вещей для простого народа обычных и даже обогрел свои благородные руки кровью, когда я в последний раз изловила кроликов. Она надо мной посмеялась бы. Не только из-за того, что мне стало почти нравиться божье дитя, но и потому, что она — Заполняла и мои сны и всегда была в моих мыслях, когда я бодрствовала. Днем и ночью меня глодали страдания от Лена, и хотя мое тело оставалось целым и невредимым, я не в силах была вдохнуть полной грудью, не могла ходить или бегать по-прежнему быстро и далеко. Да и сон приходил только с жалкими урывками. Я хотела быть от нее свободной. но свободной и целой, а не свободной и при этом скованной страхами и болью разлагающегося тела. Я уже тысячу раз пыталась сделать глубокий вдох, восхитительно полный, растягивающий легкие до предела, но не получалось. На груди как будто лежала тяжесть. Становилось все хуже. На дорогу мы вышли за полмили от городских ворот. Кроме нас на северном проселке не было никого. Лишь один челтеец гнал пару мулов границы. Лео кивнул ему, но если надеялся на знак признательности, его ждало разочарование. Торговец только оглядел нас с головы до ног из-под широких полей шляпы. Мы не встретили никого с тех пор, как избежали засады. Не видели ни города, ни деревни, ни даже одинокого отшельника из тех, что обитают в лесу. Мы попробовали постирать одежду в одном из множества ручейков, вот только с кровью, грязью и потом, что льется с каждого в разгар жаркого лета, мало что можно было сделать. Мы остались грязны, и от нас воняло. А что хуже всего, Лео отрастил бороду». Во всяком случае, ему нравилось называть это «бородой», и он часто поглаживал свою редкую поросль. Хмыкнув в ответ, погонщик Мулов продолжил свой путь. «Ты не слишком похож на божьего человека», — сказала я. «А на сына Иеромонаха и вовсе нет. Бога наш внешний вид не волнует. Жаль, что здесь его нет. Подтвердил бы у ворот твою личность». «Не волнуйся, нас впустят». Надвратная башня Коя нависала над дорогой, словно разгневанная Матрона над непослушным ребенком. Амбразуры смотрели прямо на нас. Флаг империи болтался, как залитый кровью хозяйский фартук. А единственный вход, или выход, пролегал между ее ног. На посту стояли 12 стражей. Половина в скромной форме городских гвардейцев, а другая — в императорских цветах. Всех желавших пройти останавливали, требовали бумаги, рылись в поклаже, у кого-то даже вышвыривали содержимое на горячее от солнца камни дороги, под сердитым взглядом Матроны башни. У нас не было ничего, кроме моих ножей, деревянной миски Лео, голодного урчания в животах и отчаянной потребности вымыться. Ни бумаг, ни денег, чтобы подкупить караульных. Тем не менее, Лео шагал к воротам с таким достоинством, что несколько проезжих бросили прирекаться со стражей и уставились на него. «Документы», — потребовал один из городских гвардейцев и шагнул вперед, протянув к Лео руку. «У меня их нет». Голос Лео прозвучал чересчур культурно для его вида. «Были, но пропали при нападении на мой экипаж». Гвардейд захохотал, и к нему присоединился один из его товарищей. «Это надо же!» — сказал он. «Бедолага, потерял свои документы в экипаже! Для такого, как ты, уж слишком изысканно!» Он бросил взгляд за плечо Лео на меня. «Это что, твоя мамаша? Она может в любое время прокатиться в моем экипаже». «Нет, она мой телохранитель», — с неизменным спокойствием отозвался Лео. «Вот как? Телохранитель?» «Да. Моё имя — Доминус Лео Виллиус. Я — наследник его святейшества и романаха Челтейского». Благословенного перед единственным истинным Богом, принц Танако устроил нападение на мою карету, но убить меня не удалось. Я здесь, чтобы предложить ему возможность завершить начатое. Внезапно наступила тишина. Караульные застыли. Наконец, пронесшийся по толпе шепот заставил их шевелиться, и вперед выступил императорский гвардеец. Принц Танако мертв! Безучастным голосом произнёс он. «Казнён за то, что убил тебя». Меня охватила паника. Я отпрянула, а поток ругательств остановило только прикосновение Лео к моей руке. «Нам очень прискорбно слышать о кончине принца», произнёс он, не отпустив меня, даже когда делал другой рукой знак единственного истинного бога. «Приношу соболезнования императорскому семейству. «Лео!» — прошептала я, оборачиваясь в надежде, что никто другой меня не услышит. «Лео! Напрасно ты это затеял!» Не обратив внимания на мои слова, он добавил. «Буду очень признателен, если вы предоставите мне эскорт». Гвардейца кинул взглядом собравшуюся толпу. Все шептались, указывая на нас, а затем подозвал одного из своих людей. Подчиненный шагнул к нему. «Капитан, проводи этих двоих в замок», — приказал капитан, продолжая внимательно смотреть на толпу. «Захвати с собой четверых и не выпускайте их из вида. Но сначала проверь, есть ли у них оружие. Капитан, но он не может быть Доминусом Виллиусом. Его величество не...» «И твоего ума дело, Кавака, рассуждать о том, что может или не может его величество. Твое дело исполнять, что приказано». «Нужно убрать их отсюда, прежде чем они устроят тут представление. И пусть кто-то другой это разгребает. Нам за такое не платят». Гвардеец поклонился. «Есть, капитан!» Я едва не пустил бежать, когда гвардеец взял два ножа, которые я протянула, и проверил, не припрятаны ли другие. В этом месте я не слышала зов мертвецов, зато слышала, как перешёптываются живые. Замечала, что охранники переглядываются и не выпускают из рук оружие. Ощетинили, словно испуганные собаки. Значит, могут наброситься. В не воняло потом, рисовым вином и спёртым воздухом благовоний. Одним словом, воняло кисии. В свой первый визит в эту страну я жила в доме Гейшлиня. Чай разливала скверно, а на флейте играло и того хуже. Но хотя остальные девушки надо мной посмеивались и швыряли в меня всякую дрянь, обзывая молочной мордой, я завлекла нужного мужчину и оставила им ужасный дар — его труп. Для полного впечатления не хватало только запахов чая и спермы. Впрочем, ни один из них я не жаждала вдохнуть. Лео морщил нос от вони, но теперь вольготно развалился на подушках сиденья и вытянул ноги, чтобы занять побольше места. Я не реагировала на его мольбу о внимании. «Так намного лучше, чем идти пешком», — сказал он, когда я не клюнула. «Может, я даже привыкну». «А тебя разве не возят повсюду?» «И куда возить?» Я не хожу на базар, не бываю на приемах или в борделях, даже не посещаю турниров на ленте. Мои мысли неслись вперед к замку и к тому, что ждет нас там, но его слова привлекли мое внимание. «Я видела тебя повсюду. Ради твоего благословения толпами собирался народ». Он помедлил и крепко сжал губы, подбирая слова. «Да, конечно». Но «Выйти к народу во имя Бога — это совсем другое». Весь остаток пути мы молчали, и мои мысли снова побежали вперед. Она здесь, связывает меня с разлагающимся трупом Джонуса. Я чувствовал отвратительный зуд сползающей кожи, вонь гниения, холод. Он проник до самых костей, и меня не могло согреть даже полуденное солнце. Мне нужен знахарь. «Мне нужна голова Джонуса». Пока мы продолжали путь через Кои, вокруг плескался обычный городской шум. Но под звуками болтовни, выкриками продавцов, ревом животных и визгом детей нёсся скрытый поток напряжения и беды. Принц Танака мертв. Поланкин не остановился, пока мы не достигли ворот замка, угрожающий поспешно захлопнувшихся перед нами». Но, выглядывая сквозь просвет в шторке, я сумел рассмотреть и их, и тучи гвардейцев, куда больше, чем требуется для охраны закрытых ворот в мирное время. Все держались настороженно, негромко переговариваясь, оглядывая наш Паланкин, и город, словно опасаясь, что и то, и другое вот-вот взорвётся. «Какой безрадостный город!» Тихонько произнесла я, прерывая молчание. И все это исходит от замка? Да, император Кин казнил своего сына. Есть еще кое-что, но запутанное и странное. Я пока не могу понять. Ты опять за свое? Я рассерженно посмотрела на божье дитя в шелковистой тени. А еще считаешь меня чудовищем. Он не слушал меня, навострив уши, ловил каждый звук за потрёпанными навесами паланкина. «Лео! Прекрати меня игнорировать, я...» Гвардеец отдёрнул занавеску и сердито посмотрел внутрь на нас. На его лбу каплями выступил пот. «Ты их обыскивал?» «Да, командир. У женщины были при себе два ножа. У мужчины всего одна миска». «Как же два!» Усмехнулась я про себя, хотя знала, что она не услышит. В кисе так привыкли к сандалиям, что и не думают проверять сапоги. Командир опять окинул нас взглядом, проворчал что-то и отпустил занавеску. «Закрепи занавеской, а то вдруг они шпионы, а потом отворяйте ворота». «Слушаюсь!» Чересчур многочисленная императорская гвардия зашуршала за шторами. расправляя и закрепляя крюками ткань. И когда та крепко натянулась, удобный, хоть и вонючий полонкин превратился в тюремную камеру без малейшей щели. Тяжелые шаги обошли вокруг, снова все проверив. Я была так же напряжена, как и стены нашей тюрьмы, и пыталась справиться с учащённым дыханием. «Хорошо, отворяйте ворота!» «Открывайте ворота!» Повторила приказ множество голосов за стеной. Наконец, внутри заскрипели механизмы, и пасть со скрипом распахнулась. Рука Лео прикоснулась к моей, и я отпрянула. «Кассандра!» — произнес он, когда я забилась в угол. «Что с тобой?» В последний раз я оказывалась в таком тесном пространстве в шкафу одного старика-торговца. А его жена тем временем обшаривала всю комнату, после чего с визгом бросилась звать гвардейцев. Я едва не выскочила наружу и не прибила заодно ее, лишь бы не оставаться в деревянной коробке без воздуха. Но она останавливала меня как могла. Кассандра! Мы опять двинулись, и шум города сменился на угрюмое молчание замка. Как ты? Все нормально. Я прикрыла глаза, стараясь сосредоточиться на движении Поланкина.